Я сказала, что, по моему мнению, сейчас мы больше нуждаемся в кораблях, чем в бриллиантовом ожерелье. Король согласился со мной, но это удивило его так же, как и ювелиров. Они стали упрашивать нас, ибо им было необходимо продать его, чтобы вернуть вложенные в него капиталы. Но я демонстрировала непоколебимость, так как не хотела увеличивать свои расходы, и вызывать тем самым гнев матушки. И все это ради того, чтобы приобрести вещь, которая мне, к тому же, не особенно нравилась. Король заявил, что если я желаю приобрести это ожерелье, то он использует свой секретный денежный резерв и отдаст все, что имеет, лишь бы угодить мне. Я засмеялась и поблагодарила его, сказав, что он очень добр ко мне, но у меня уже есть достаточно много бриллиантов. Платить миллион шестьсот тысяч франков за украшения, которые я буду надевать не чаще пяти раз в году, да это просто смешно. Я совершенно забыла об этом ожерелье. Прошло несколько лет. Как-то раз, когда я была с моей маленькой дочкой, пришел Бемерл просила разрешение увидеться со мной. Я решила, что он хочет показать мне какую-нибудь маленькую безделушку. Моей дочери, наверное, будет интересно посмотреть на нее. Поэтому я распорядилась, чтобы его впустили. Как только он вошел, я сразу поняла, что он испытывает серьезное затруднения. А он бросился на колени и разразился слезами. «Мадам!» — воскликнул он. «Я буду разорен, если вы не купите мое ожерелье». «Опять это ожерелье?» — закричала я. «Я думала, что мы больше никогда не услышим о нем». «Я стою на грани разорения, мадам. Если вы не купите мое ожерелье, я брошусь в реку». Моя дочь придвинулась ближе ко мне, и схватила за мою юбку. Она в ужасе уставилась на этого человека, находившегося в состоянии истерики. «Встаньте, Бомер», — сказала я. «Такое поведение мне не нравится. Честным людям не приходится просить на коленях. Я буду огорчена, если вы покончите жизнь самоубийством. Но я ни в коей мере не буду нести ответственность за вашу смерть. Я не заказывала это ожерелье и всегда говорила вам, что оно мне не нужно. Пожалуйста, не говорите мне о нем снова. Попытайтесь сломать его и продать камни по отдельности вместо того, чтобы грозить, что утопитесь. Мне очень неприятно, что вы устроили такую сцену в моем присутствии и присутствии моей дочери. Пожалуйста, постарайтесь сделать так, чтобы это больше никогда не повторилось. А теперь идите. Он ушел. После этого случая я стала избегать его. Однако до меня доходили слухи, что он все еще отчаянно пытается продать ожерелье. Я попросила мадам Компан выяснить, насколько удачным оказались попытки Бемера, потому что мне было искренне жаль этого человека. Некоторое время спустя мадам Компан сообщила мне, что ожерелье было продано султана Константинополя, который купил его для своей любимой жены. Я вздохнула с облегчением. «Как я счастлива, что мы больше никогда не услышим об этом вульгарном ожерелье!» — сказала я. Я проводила все больше и больше времени в Малом Трианоне. Мой театр был закончен. Я мечтала ставить в нем какие-нибудь спектакли. Я сформировала свою собственную труппу, которая состояла из Элизабет, Артуа вместе с некоторыми из его друзей, а также из пленяков и их друзей. Моя невестка, Мария Жозефа, отказалась присоединиться к нам, заявив, что игра на сцене унижает ее достоинство. Но ведь если даже сама королева Франции может играть на сцене,